Глава двадцать вторая. Николай. Слышу звонок мобильного и тут же отвечаю. Да. Николай Борисович, нашли. Докладывает детектив. Кого? Хмурюсь я. Да Егора же. Нашли и успели задержать. Он у нас в отделении. На Октябрьской. Приезжайте. Я вскакиваю, запуская пальцы в волосы. Вот это подарок. Прямо под Новый год. Слышу за дверью голос Алисы и выхожу в коридор. Мне нужно сообщить ей, что придется уехать. «Алиса, зайдите. Вы что-то хотели?» – спрашиваю я, прежде чем рассказать. «Да, но не столь важное, если вы заняты. Она собирается уходить, но я ее останавливаю. Погодите, я хотел вам сказать, что уезжаю в командировку». «Надолго?» «Нет, всего на неделю. Надеюсь, вы справитесь». «Да, конечно. Тем более вы нашли мне чудесного помощника». Хвалит она Алексея а меня Колит, небольшая иголочка ревности. Но я улыбаюсь и киваю. Что ж, тогда я спокоен. Спускаюсь к машине и еду по указанному адресу. Там уже мои ребята ждут меня с новостями и Егором, пристегнутым наручниками к батарее. Забавная картина. «О, Николаюшка тут! А я-то думаю, кто за мной так охотится? А это ты!» Противно тянет он, сплевывая на пол. «Ты поговори тут!» Останавливает мужчину один из следователей. «А что мне сделают?» – задиристо спрашивает урод. «Да и кто? Этот?» Вечно прячется за спиной папочки. Я в два шага оказываюсь рядом и хватаю Егора за свитер. «Повтори, что ты сказал, урод!» «Коля, не стоит! Он специально тебя провоцирует, ты же знаешь!» «Я дышу в лицо Егору, словно разъяренный лев!» Не хочется оторвать ему голову прямо сейчас!» Ты довел до инфаркта моего отца, а теперь сидишь тут и выделываешься. Старик просто был слаб и глуп. Представляешь, он настолько выжил из ума, что хотел завещать все тебе. А кто ты вообще? Смотал свою Европу и знать не хотел о фирме. Это я. Я все сделал, чтобы она держалась на плаву, рычит Егор, выходя из себя. Ты продался сам и чуть не продал дело деда подговорив отца. «Да, наша фирма до тебя считалась самой честной и неподкупной», кричу я ему в ответ. «Да кому сдалась ваша неподкупность? Посмотри на них. Элита, тоже мне». «А ты так вообще бестолочь, которому все преподнесли на блюдечке», выплевывает он. «Может, мне и преподнесли все на блюдечке, но я сохранил достоинство, в отличие от тебя». Уже спокойно отвечаю я, ухмыляясь. Егором двигала зависть, а отец, он просто поддался соблазну. От этого понимания, будто гора сваливается с плеч. Что с ним будет? Отворачиваюсь я от пристегнутого Егора к следователям. Ну, что скажете? Поигрывает бровями главный, и я киваю. Допросить, выбить все признания и отправить дело в суд. Следователи мрачнеют, понимая, что ничего веселого не будет. А Егор же наоборот. Расползается в самодовольной улыбке. «Рано радуешься, козёл. За отца ты у меня ответишь». «Но пока будет идти следствие», наклоняюсь ближе к Егору и заглядываю в его глаза. «Поместите его в камеру с особым контингентом». Тут уже ухмыляются все, кроме Егора, понимая, чем это для него закончится. Ухожу, слыша в спину мольбу. «Коля, постой! Ты же мне как брат!» «Неужели ты меня отправишь в камеру к маргиналам и отморозкам? Коля!» Егор все еще кричит, но я уже ухожу, даже не оборачиваясь. Внутри все складывается в один большой пазл. Отец не предавал меня. Точнее, не совсем уж хотел предать, если решился переписать все на меня, даже учитывая то, что я уехал, послав его прямым текстом. Что ж, на носу Новый год». А значит, все ссоры и обиды придется оставить в прошлом. Завожу мотор и отправляюсь к отцу в больницу. Это произойдет впервые с тех пор, как я уехал. Мама говорила, он слаб, но в сознании. Может быть, я должен был раньше появиться? Но уж много ошибок совершается в пылу характера. Добрый вечер. Где я могу найти Казимирова Бориса Анатольевича? Спрашиваю я медсестру с поста. Та отрывает взгляд от бумаг и поднимает брови. — Добрый. А вы ему кто? — Сын. — О, сын? Вдруг опускает она глаза. — Вы знаете, он вас очень ждет. — Правда? — спрашиваю я. У самого что-то лопается в сердце. Чувствую себя настоящим уродом. Я три года лелеял свои обиды, хранил их в сердце, а отец... Он просто запутался. — Да, он в 309-й палате. Правда, часы посещения давно закончились, но вас я пущу. Девушка проводит меня к нужной двери и с робкой улыбкой кивает. Как хорошо, что вы пришли. Мы все про вас уже наслышаны. Да, спасибо. Я разворачиваюсь и захожу в палату. Сразу же взгляд падает на кровать, где в свете лампы виднеется сильно похудевшее сероватое лицо отца. Папа. Зову я и папа тут же поднимает голову. «Коля? Неужели это ты?» «Да, я вернулся, пап. Уходя из больницы, я не могу скрыть счастливую улыбку. Все вопросы разом решились. Мы поговорили в первый раз так тепло и спокойно. Я рассказал отцу про Егора и про то, что восстановил нашу фирму. Работы много, но мы на верном пути. Отец же впервые в жизни меня похвалил. Сказал, что теперь спокоен. Я договорился с врачом, чтобы его выписали, и со спокойной душой позвонил маме сообщить радостную новость. Отца выписывают? О, боги, как это здорово! Кричит она в трубку воодушевленным голосом. Да, мы помирились, и я решил, что так будет лучше. Тем более Егора нашли. А значит, отцу уже не нужно нервничать. Коля, как же ты меня обрадовал! Значит, мы будем отмечать праздник вместе! «Эм, нет. У меня есть другие планы. Но я уверен, вам с отцом будет о чем поболтать. Мы прощаемся с мамой, и я улыбаюсь сам себе. поднимая взгляд в ночное небо и вдыхаю морозный воздух. Ну вот, теперь я точно не вернусь в Испанию». Тину отправил, ясно дав понять, что не люблю ее. Она увидела Алису и сразу все поняла. К моему удивлению, девушка даже не устроила сцену хотя от нее я ожидал как минимум скандала. С отцом помирились. Затяжная ссора, длившаяся так долго, завершилась. Егора нашел. Теперь он будет за решеткой еще очень долгое время. Уж я позабочусь. Осталась только одна деталь для полного счастья. Вернее, две. Алиса и Мия. Невозможно не признать, что я полюбил малышку как свою. Она так похожа на Алису что я воспринимал ее как свою уже с первого мгновения. Странное дело. Но чем больше я видел девочку, тем больше понимал одну вещь. Мия похожа не только на Алису. В ней проглядываются черты, которые явно сходятся с моими. Но разве такое возможно? Несколько лет назад врачи поставили неутешительный диагноз ⁇ бесплодие. С того момента жизнь моя разделилась на до и после. Я четко решил что не женюсь, чтобы не портить выбранной девушке судьбу. Но вот когда встретила Алису, все изменилось. Я хотел ее. С первого мгновения и навсегда. Она была создана, будь то специально для меня. А я прикипел к ней всей душой. Я решаю заехать на работу, чтобы проверить кое-какие документы до Нового года, а завтра поехать к Алисе и во всем признаться. Может, она меня оттолкнет, Может, посчитает предателем. Но я буду ждать ее всегда. Сколько бы ей ни потребовалось времени. Заехав в офис, я иду по коридору, и вдруг вижу полоску света из-под двери кабинета Алисы. Забыла выключить свет. Подхожу ближе, стараясь не шуметь, и прислоняя ухо к двери. Явно слышится какой-то шорох. И я громко спрашиваю. «Алиса Сергеевна, это вы здесь?» Снова слышится явный звук движения. И я вдруг догадываюсь, а что, если она здесь не одна? Вдруг она завела роман с кем-нибудь из офиса? Чувство ревности накрывает с головой. Я понимаю, что если сейчас увижу другого мужчину, то сверну ему шею на месте. «Алиса, я слышу шорохи. Если вы не отзоветесь, мне придется вызвать охрану». Девушка все же открывает дверь, являясь передо мной взлохмаченной и какой-то встревоженной. «Здравствуйте, Николай Борисович!» «Алиса Сергеевна, вы что здесь делаете среди ночи? Вам не нужно к дочери?» Едко спрашиваю я, а сам пытаюсь разглядеть, кто там в кабинете. Но девушка будто специально закрывает мне обзор. «Нужно! Я просто...» «Пропустите!» — рявкаю и заношусь в кабинет. Увидев, что никаких мужчин в помещении нет, я вздыхаю с облегчением. Но тут же вижу малышку укутанную в плед и спящую на диване. «Вы привели ребенка на работу?» — в замешательстве спрашиваю я. «Извините». «Я же предупреждал, чтобы никаких детей в офисе!» «Я злюсь, но явно не на то, что мне здесь. Просто я не понимаю, какая работа может быть важнее ребенка. Я помню, но, Николай Борисович, не выгоняйте нас. Я обещаю, утром мы уйдем. Оправдывается Алиса, а я тут же замечаю таблетки на тумбочке и нездоровый румянец на щеках девочки. Боже, так она еще и заболела. Нет, сейчас. Собирайтесь. Но... Я сказал, собирайся. Вы едете ко мне. По дороге Алиса обязательно расскажет, что случилось. А пока я должен спасти ребенка. Мне явно очень плохо. Привожу их к себе и устраиваю в гостевой спальне. Мия засыпает сразу, как только ее голова касается подушки, а Алиса сидит рядом. Внимательнее разглядываю ее и понимаю, что она устала не меньше. Еще несколько минут, и девушка сама сляжет рядом. Какая же она сильная, моя Алиса. В одиночку растит дочь, работает, и самое главное, никогда не жалуется. Вижу, как она безумно любит Мию, и в моей душе расцветает рассвет. Я так хочу быть частью их семьи. Накормив Алису, я отправляю ее в душ, а сам остаюсь с малышкой. Не замечаю, как засыпаю сам, сидя прямо в кровати Мии. Просыпаюсь на рассвете и долго не могу оторвать взгляд от спящих девочек. Они дремлют в обнимку, тесно прижавшись друг к другу, а я чувствую, как мое сердце наполняется любовью. В тот момент ко мне приходит замечательная идея. Я устрою моим девочкам самый лучший праздник. Помню, как Алиса рассказывала, что никогда не украшала елку на Новый год, а значит, я обязан ей достать самую большую. Такую, которая компенсирует все годы в детдоме. А я куплю самого огромного, плюшевого пони. Кажется, девочкам ее возраста это нравится. Решив это, я встаю и собираюсь уйти. Но вдруг позволяю себе вольность. Легонько прикасаюсь пальцами к щеке Алисы и целую ее в висок. Она вздыхает, но не просыпается, а я ухожу вниз, на ходу строя планы на день.